Глава 34. Вернувшись из больницу, Ханиу быстро собрался и выписался на волю. Убедившись, что за ним не следят, приехал домой и сразу стал укладывать вещи. Решил всё-таки съехать? Быстро вылечился. Смотришь самоулодцом, жаль, что уезжаешь. Боюсь, только аванс за полгода тебе не вернут. Ну и ладно. Молодой о при деньгах, еле ворочаю языком от зависти пробормотал консьерж. Он постоянно пережёвывал остатки пищи, которые хранились у него где-то во рту. И напоминал Ханиву вечно жующую корову. Укладывать особо было нечего. Книг Ханив почти не читал, одежду выбрасывал, как только она ему надоедала. Такой у него был принцип. Всё его добро уместилось в три большие картонные коробки, плюс кое-какая мебель. В процессе сборов он наткнулся на мышонка, с которым когда-то ужинул, и бросил его в одну из коробок. У подъезда стоял грузовичок, который он заказал до переезда. Водитель задумчивым видом рассматривал роща перед домом тощее вишнёвое дерево. Был сезон цветения сакуры, но на дереве распустилось от силы десяток цветков. Помогать заказчику водитель явно не собирался, поэтому Ханеву пришлось спускать вниз мебель одному. То ли он был ещё слаб, не восстановился до конца, то ли морковь подействовала, но от несяк машине всего пару стульев он уже обливался потом. Консерж куда тысячес, так что на его помощь рассчитывать тоже не приходилось. Ханил спускался по лестнице, взгромоздив на плечи стол, как вдруг почувствовал, что ноша стала заметно легче. Он поднял голову и с удивлением увидел старшего из двух клиентов, с которым он расстался в поссоривстве А. Желая помочь Ханилу, тот подставил плечо под крышку стола. "Я помогу. Ты же ещё не поправился", сказал старший. Тут же Ханил увидел его напарника, проворно поднимавшегося по лестнице. "Давай, я снису вниз коробки", предложил он. Прошло несколько минут, и Скарпхани вылежал в кузове грузовичка. Спасибо, конечно, но я просил вас больше за мной не ходить. Да мы и не собираемся ходить за тобой. Просто хотим поблагодарить. Так получается, что люди, сделавшие нам доброе дело, всегда норовят от нас скрыться. Мы это, конечно, понимаем и не будем больше тебя беспокоить. Но если у тебя возникнут какие-то проблемы по жизни, обращайся в любое время. Всегда поможем. Я так понимаю, у вас оружие есть? Правильно понимаешь, многозначительно сказал старший, честно глядя в глаза Ханиу, и вручил ему визитку. На ней было только имя: Макото Утияма, адрес и телефон, ни названия фирмы, ни должности. И куда же ты уезжаешь? с широкой добродушной улыбкой поинтересовался он. Не спрашивай, я и сам не знаю, бросил через плечо Ханиу, устраиваясь на сиденье рядом с водителем. Грузовик, наконец, отронился с места, оставляя позади Утияму и его напарника. Они стояли под сакурой и махали руками. Куда едем? без всякого интереса спросил водитель. В Сатагае, сказал Ханива первое, что пришло в голову. Примечание: Сатагая район на юго-западе Токио. Конец примечания. Сказать по правде, он понятия не имел, куда ехать. В кармане у Ханивы лежали два чека. Один на два миллиона, второй на двести тысяч. Глядя на веселенький город, затянутый дымкой, висевший в воздухе цветочные полицы, Ханиу подсчитывал, сколько он заработал с начала своего предприятия: сто тысяч от самого первого старечка, пятьсот тысяч после самоубийства библиотекарши, двести тридцать тысяч от сына женщины-вампира и два миллиона двести тысяч от посольства А. Итого три миллиона тридцать тысяч за такое короткое время, примерно миллион в месяц. Вот это бизнес. Доход в 10 раз выше, чем заработок копирайтера. Конечно, он сразу платил за квартиру, но всё равно хватает шикарно пожить. Понятное дело, популярные певцы и кинозвёзды зарабатывают гораздо больше. Зато какие у них расходы? Они не могут позволить себе такую безмятежную жизнь, как у вед Ханю. Виктор не обделён людским вниманием. Ему дано то, что не дано им: рисковать жизнью и даже испытать поцелуй вампира. Ханиу пришло в голову, что настал подходящий момент сделать перерыв в работе фирмы "Жизнь на продажу". Почему не пожить где-нибудь в спокойствии и достатке? Если понравится и захочется оставить всё как есть, почему бы и нет? А если он всё-таки предпочтёт смерть, всегда есть возможность возобновить бизнес. Ханиу никогда не чувствовал себя таким свободным и совершенно не понимал, зачем люди связывают себя браком или стремятся устроиться на работу, где вынуждены плясать под чужую дудку. Может, лучше потратить все деньги и потом покончить с собой самоубийство. От этой мысли хани устало тошно на душе. Один раз не получилось, и опять думать о том же самом было тяжко. Жизнь развращает, человек деградирует, ему становится трудно встать и взять сигареты, лежащие под samym носом. Страшно хочется курить, но дотянуться до сигарет не может. Заставить себя подняться так же тяжело, как толкать чью-то сломавшуюся машину. Вот что такое в двух словах самоубийство. Какое место в Сатагае? спросил водитель, когда они ехали по седьмому кольцевому шоссе. Место? Остановитесь у какого-нибудь агентства недвижимости. Всё равно где. Вот это номер. Вы что, не знаете, куда переезжаете? Да вот не знаю. Ни фига себе, сказал водитель, хотя, судя по выражению лица, он не так уж и удивился. Когда они подъехали к станции Магаока, Хани заметил на углу риелторскую контору. На стеклянной двери были наклеены объявления о сдаче жилья в аренду. "Это пойдёт. Остановитесь здесь. Вроде у входа можно припарковаться". Водитель почти не открывая рта, что-то промолчал в ответ. Ханил со щелчком открыл раздвижную дверь и услышал: "Добро пожаловать". Его приветствовала полная белолицей женщина лет 50. Она сидела за столом и копалась в бумагах. В углу помещения приютились соломенный диванчик и два стула. Из вазы торчали искусственные розочки. На стене висела карта района. Мне нужна квартира, желательно в пристройке или что-нибудь с отдельным входом, чтобы никому не мешать и чтобы с пансионом. Нет ли у вас чего подходящего? Давайте посмотрим. Так сразу не скажу. Какой бюджет вы предполагаете? Пятьдесят тысяч в месяц или чуть больше? За питание, конечно, отдельно. Минуточку, ответила хозяйка офиса. Она стала перебирать папки, и в этот момент дверь с грохотом раздвинулась и вошла ещё одна женщина в широких брюках. Увидев её, риэлторша грозно нахмурила брови.